Она могла послать ему сообщение в коротком сне, куда он часто проваливался во время своих созерцаний, или нашептать что-нибудь в ухо, пока его ум был занят другим. В двадцать девятый день практики он сел на свое место между фонарем и стеной с некоторой опаской. Но ничего необычного не случилось. На тридцатый день тоже. А на тридцать первый Олег решил проявить активность сам. Усевшись перед стеной рано утром, он перепробовал всё. Рюмку, трезубец Шивы, копьё судьбы и ещё много промежуточных безымянных комбинаций. На тень это не произвело никакого впечатления. Прошло больше двух часов, и у него стали болеть ноги. Тогда он вдруг гаркнул на стену. «Говорить будем!» Как ни странно, это подействовало. Тень сразу ответила, мало того... — Олег услышал именно то, что хотел. — Ты думаешь, что есть тайный смысл в рассказе Платона про пещеру? — И в изображении танцующего Шивы тоже. — Именно так, — согласился Олег. — Такой смысл действительно есть. Но даже если ты с ним ознакомишься, то вряд ли поймешь, и уж точно не запомнишь надолго. — Олег выразил полную готовность к такому ограничению. Кроме того, добавила тень как-то грустно. Это знание доступно только тени. Но здесь как раз проблемы не будет. И еще один из нас заплатит за это жизнью. Последнее понравилось Олегу значительно меньше. Он ожидал продолжения, но тень молчала, и скоро стало ясно, что она решила ограничиться этими смутными и жутковатыми словами. Олег хотел встать с кровати, но вдруг заметил, что его тень приобрела какую-то странную плотность и густоту. Она выглядела так, будто ее покрыли черной масляной краской, и еще у нее появилась глубина, словно ее выдавили в стене. Олег с изумлением увидел, что если он двигает головой из стороны в сторону, С тенью ничего не происходит, она остается неподвижной. Он поднял руку и помахал ею в воздухе. Черный контур на стене даже не шелохнулся, а следа руки на стене не появилось. Такого просто не могло быть. Олег осторожно поднес ладонь к тени и почувствовал, что какая-то сила затягивает его руку во тьму. Сперва это было еле заметно, но чем ближе к темному пятну оказывались его пальцы, тем мощнее делалось притяжение, когда он подумал, что может не успеть отдернуть руку, было уже поздно. Пальцы прижало к стене, а в следующий миг произошло немыслимое, они прошли сквозь нее, и непреодолимая сила, сдернув Олега с кровати, потащила его через стену, словно кто-то очень серьезный с той стороны, Не довольствуясь простым рукопожатием, решил познакомиться с ним ближе. Рывок был резким и грубым, однако Олег точно вписался в черный контур тени, как пуля в ствол. За стеной оказалось что-то вроде шахты. Сначала было мгновение невесомости, а затем Олегу показалось, что он падает вниз, только этот низ располагался не там, где ему положено а прямо впереди. Потом Олег словно зацепился солнечным сплетением за какой-то крюк, и сила инерции вывернула его наизнанку. Было не больно, но до того головокружительно, что он потерял сознание. Придя в чувство, он увидел нечто странное. Он был вне себя в самом буквальном смысле. Его тело, голое по пояс, — В полосатых хлопковых штанах сидела прямо напротив него в позе лотоса. Смотреть на собственное лицо было трудно, потому что за затылком, словно солнечная корона, горел ясный белый свет. Но все же было видно, что сидящий или спит, или потерял сознание. Его глаза оставались приоткрытыми. Только лицо как-то поглупело, съехало вниз — и нижняя челюсть отвисла. Олег подумал, что похож на шофера-дальнобойщика, уснувшего за рулем, или на пьяного кинозрителя, забывшегося в луче проекционного аппарата, который своим светом припечатал его душу к экрану.